Брюс вполне по-хозяйски освоил то, что некогда было односкатной открытой спереди пристройкой к конюшням. Он частично снял половивые доски и выкопал яму. Рядом с ней стояли мешки с перегноем и лежала куча компоста. В ответ на приветствие Алейна мужчина разогнулся, расправил плечи и выступил вперёд. "Добрый день, сэр", сказал он. "Того кого-то ищете?" "Пожалуйста, ответил Алин. Если ваша фамилия Гарднер, это я, садовник по фамилии и садовник по роду занятий, выдал он, видимо, свою фирменную шутку. Чем могу служить?" Алин представился, как всегда, вызвав удивление. Полицейский, повысив голос, переспросил Брюс, оглядывая его: "Вы не шутите? Ух ты, кто бы мог подумать!" Хотите, чтобы я предъявил удостоверение? мягко предложил Алин. Брёз, склонив голову набок, уставившись на него, подождал несколько секунд, после чего затараторил: "Ох, не надо, не надо, не надо. В этом нет никакой нужды. Просто вы совсем не похожи на полицейского. Чем могу быть вам полезен?" У полицейских вырабатывается особое чутьё на людей, сидящих поблизости в засаде. У Алина создалось впечатление, что Ибрюс отдаёт себе отчёт в том, что где-то рядом есть кто-то третий, но ничуть не волнуется. "Я хотел с вами переговорить, если можно", сказал он, а покойной миссис Фостер. "Полагаю, вам известно об отложенном следствии" Брюс сосредоточенно смотрел на него. Перестраивается. Он ожидал чего-то другого, подумал Ален. "Я слыхал об этом", сказал наконец Брюс. "Ага, слыхал. Вы, конечно, понимаете, что причина срочки в необходимости выяснить вопрос о самоубийстве до конца, чтобы исключить любые сомнения". А я медленно прояснил Брюс. Нигда бы не поверил в её самоубийство, нигда. Она была такая бодрая, мечтала наслаждаться радостями своего сада, строила планы. Иначе с чего бы она в последнюю нашу встречу решила выращивать грибы? Если бы у неё в голове была мысль убить себя. Когда это было? Он запустил свои натруженные пальцы в рыжеватую шевелюру И ответил, что должно быть это было тогда, когда он навестил её за неделю до смерти, и добавил, что миссис Фостер была в прекрасном расположении духом, а они сидели чертили на оборотной стороне конверта прутскувшинками и обсуждали закладку грибного субстрата здесь, в старых конюшнях. Он пообещал ей изучить вопросы дренажа и мульчирования. Еватка как раз продолжает этим заниматься, словно она должна вернуться домой и оценить его работу. Наверняка за эту последнюю неделю случилось что-то, что породило у неё в голове эту нездоровую мысль. Это во время того вашего визита, она дала вам своё завещение, чтобы вы положили его в её стол в квинтерне, спросил Алин. Брюс ответил Ага, в тот самый раз. и признался, что поручение ему не очень понравилось, но она говорила так легко и непринуждённо, что у него не возникло никаких дурных предчувствий. Миссис Фостер хоть отчасти раскрыла вам содержание своего завещания. Впервые за время разговора Брюс, похоже, почувствовал себя неуютно. Он обратил безразличный взгляд своих голубых глаз на Алейну и пробормотал мол: Эмилис Фостер упомянула, что он не забыт. Я дал ей понять, что не намерен продолжать эту тему. После небольшой паузы он добавил, что Алин может считать его ответ невежливым, но он не хотел, чтобы она подумала, будто Брюс ожидает от неё чего-то в этом смысле. Речь его остановилась без связной. Он начал шаркать ботинками и наконец выпалил: По мне, так это было не слишком справедливо с её стороны. А вы сказали это миссис Фостер? Ну да. Как она это восприняла? Расмеялась и сказала, что я не имею права быть таким щепетильным. И это всё? Ну, Хагар. А я передал эту штуку миссис Джим из рук в руки и не собирался больше ничего обсуждать. Потом она сказала: мне что положила её в стол. Конверт был запечатан. В буквальном смысле слова нет, просто облиснут и заклеен. Хозяйка вообще не собиралась его заклеивать, но я сказал, что предпочёл бы, чтобы она это сделала. Он помолчал несколько секунд. А не то, чтобы я был против получить небольшое наследство, а несёт дно огромный кус, заметьте, а что-нибудь скромное мне бы понравилось я бы отложил это на чёрный день и всегда вспоминал бы дарителя с благодарностью но мне ни к чему участвовать в разбирательствах хорошо вас понимаю сказал Алин кстати миссис фостер не просила вас купить для неё бланк бланк какой бланк сэр бланк завещания в канцелярском магазине По мне, ничего такого. И раз уж мы заговорили об этом, она вас просила ей что-нибудь привозить, когда вы её навещали. Оказалось, что время от времени он что-нибудь доставлял из Квинтерн-плейс в Бренклот, в основном вещи из её туалетного столика. Она составляла список, он передавал его миссис Джим. Иногда это, кажется, было что-то из одежды. Миссис Джем складывала всё в маленький чемоданчик, чтобы не смущать его видом предметов, которые мужчине показывать неподобает. А миссис Фостер вынимала эти вещи и заполняла чемоданчик тем, что предназначалось для стирки. Алин понял, что вместе благопристойность соблюдалась строжайшим образом. Если садовник присутствовал при этой операции, он отворачивался и отходил к окну. всё равно испытывая при этом неловкость, как признался Брюс, щёпорно поджав губы, из этих воспоминаний вырисовывалась картина довольно близких взаимоотношений, приятных, как можно было подумать, для обеих сторон. Они строили планы, обменивались неромовчительными сентенциями и, вероятно, эмоционально рассуждали на тему, куда катится мир, изучали каталоги питомников, Прогуливаясь паразорием и теплицам во время разговора с Алином, Брюс хранил вид сдержанной снисходительности, время от времени позволяя себе между делом сослаться на подобные ритуалы, и всё же создавалось впечатление, как и при общении с Месиджем, что он к кому-то или к чему-то прислушивается. У него за спиной, в боковой стене, виднелась обвисалая закрытая дверь. которая очевидно вела в главные конюшни. Ален заметил, что между досками имеются щели, и что от двери в рыхлой земле и на сохранившейся части пола остался полукруглый след. Он сделал вид, что собирается уходить, но в последний момент, взглянув на заготовки, сделанные брюсом, спросил, предназначены ли они для будущей грибной плантации. Тот ответил утвердительно. Это было её последнее распоряжение, и я хочу его выполнить. Он немного посвятил Алина в технологию культивирования грибов и спросил, как бы ним знать, всё ли это, что тот хотел узнать, а потом, взявший за лопату с длинной ручкой, добавил, что ему надо возвращаться к работе. "А да, ещё одно", сказал Алин, чуть не забыл. Вы ведь были в Ренклоде в день её смерти, не так ли? "Ну да, был, но с ней не виделся", ответил садовник и описал, как ждал в холле со своими лилиями и как Прунелла Красуля, как он назвал её на шотландский манер, спустилась и сказала ему, что её мать очень устала и не сможет больше никого принять. Тогда он оставил лилии у женщины-администратора. которая обещала о них позаботиться. После чего вернулся домой на автобусе с мистером складом Картером, спросил Алин. Брюс замер. Рука, державшая лопату, сжалась. Он пристально посмотрел на Алина, хотел было что-то сказать, но передумал. Алин ждал. "Я просто не знал", вымолвил он наконец. Что вы уже говорили с этим джентльменом? А я и не говорил. Мис Престон упомянула, что он приехал в Ринклот вместе с вами. Садовник обдумал услышанное и сказал: "Приехал, да, но со мной он не ехал". Обрюс повысил голос. "Я хотел бы, чтобы меня правильно поняли. У меня нет никаких личных отношений с этим джентльменом. А потом очень тихо с чувством глубокого презрения добавил: "Он сам ко мне прицепился, старался вытянуть из меня информацию о её окружении. Это было непристойно, и я потворствовать этому не мог". Он едва заметно повернул голову к закрытой двери и почти прокричал: «И "Это всё, что я могу сказать по этому поводу". Вы мне очень помогли. Не буду вас больше донимать. Спасибо за сотрудничество. Благодарности нет нужды. Я законопослушный человек и ничего не утаиваю, ответил Брюс. Хорошего дня, сэр. Прелестный дом, сказал Алин. Меня интересует георгианская жилищная архитектура. Не возражаете, если я тут осмотрюсь? и ожидая ответов он прошёл между брюсом и закрытой дверью распахнул её и оказался лицом к лицу с складом картером о привет сказал клод мне показалось что я слышу голоса